Глава 25 пятая. С Пускуали и Энсо мы не виделись очень давно, но сейчас они пришли ради Лилы, и потому без лишних предисловий заговорили о ней. Пускуали отпустил бороду, как у Чагевары, она им ушла. Глаза казались больше и выразительнее, под густыми усами стало совсем незаметно плохих зубов, даже когда он смеялся, а вот Энсо совсем не изменился и был, как всегда, молчалив и сосредоточен. Мы сели в старую машину Паскуали, и тут я задумалась о том, насколько странно видеть их вместе. До сих пор я считала, что после случившегося никто из жителей квартала не общается с Лилой и Энсо. На самом деле, Паскуали часто их навещал, и не случайно Лила отправила их за мной вдвоем. Энсо, как всегда, коротко и ясно рассказал мне, что случилось. Они пригласили Паскуали, он теперь работал на стройке близ Сан-Жованни от Идучо на ужин – Лила обычно возвращалась с завода в половине пятого, но когда Паскуалис и Энсо в семь вечера пришли в квартиру, там было пусто. Дженнаро у соседки. Паскуалис и приготовили ужин, Энсо накормил мальчика. Лила вернулась только в девять, бледная и взволнованная. На вопросы не отвечала. Единственное, что она испуганным голосом сказала, «Я потеряла ногти». Энсо осмотрела ее руки, ногти были на месте. Она разозлилась, закрылась в комнате с Дженнара, оттуда крикнула, чтобы они сходили узнать, дома ли я, потому что ей срочно нужно со мной поговорить. «Вы поссорились?» — спросила я Энсу. «Нет». «Может, она заболела? Поранилась на работе?» не знаю, не похоже». «Давай не будем паниковать раньше времени», — сказал мне Паскуали. «Спорим?» Лина успокоится, как только тебя увидит. Я рад, что мы тебя застали. Ты теперь важная птица, вся в делах». Я пыталась возражать, но он в подтверждение своих слов процитировал старую статью из Униты. Энце согласно кивнул, он тоже ее читал. «Лила тоже видела статью», — сказал он. «Что сказал?» «Ей очень понравилась фотография». «Только они написали...» — проворчал Паскуаля, — «что ты еще студентка». Надо было сообщить газету, что ты уже получила диплом. Весь остаток пути он сокрушался, что даже у Нита больше всего пишет про студентов. Энцо с ним соглашался. В целом их беседа не слишком отличалась от тех, что я слышала в Милане, разве что выражались они проще. Пускай с особенным удовольствием повторял, что надо же, про меня и их подругу, печатают статьи его Нити, да еще с фотографией. Возможно, они и затеяли весь этот разговор, чтобы хоть немного развеять тревогу и свою, и мою». Я сидела и слушала. Вскоре мне стало ясно, что их дружба держалась на общем увлечении политикой. Они часто виделись после работы на партийных собраниях или подобных мероприятиях. Я из вежливости вставляла по паре реплик, но у меня из головы не шла Лила. «Она же такая сильная». Что могло с ней случиться? Пока мы ехали до... Сан-Джованни, оба моих приятия окончательно убедили, что мною можно гордиться, особенно Паскуале. Он смотрел на меня в зеркало заднего вида и ловил каждое мое слово. Он не отказался от своего самоуверенного тона, еще бы. Он же был секретарем районной партийной ячейки, но на самом деле искал в моих высказываниях на политические темы подтверждение собственной правоты». Убедившись, что я целиком на его стороне, он рассказал, что они с Энсу и другими товарищами ведут отчаянный внутренний партийный спор, потому что Компартия, злобно стукнув кулаком по рулю, объяснил он намеренно до скончания века сидеть и ждать, пока ей, как дрессированной собачке, не свистнет Альду Моро, вместо того, чтобы бросить, болтать и перейти к активным действиям. Примечание. Альду Моро, крупный политический деятель Италии, христианский демократ. Конец примечания. «Что скажешь?» — спросил он меня. «Ты совершенно прав», — ответила я. «Все-таки ты молодец», — торжественно заявил он, пока мы поднимались по грязной лестнице. И всегда была молодец, правда, Энсо? Энсо кивнул, однако я заметила, что с каждой ступенькой его, как и меня, все больше охватывает беспокойство за Лилу. Он словно стыдился, что позволил увлечь себя нашим разговором. Он отпер квартиру, крикнул «Мы пришли» и указал мне на дверь со стеклянным окошком, сквозь которую пробивался слабый свет. Я тихонько постучала и вошла.